Часть четвертая. Море огня. Лабус. Глава 19 Бег по кругу. «Лабус, не молчи!» — с досадой произнес курортник. «Слышь, как пацану сказать?» лёха сидел на трухлявом пне, я рядом на поваленном дереве. Кору скрывал светло-серый лишайник. Причудливые узоры напоминали застывший иней. «Если бы я знал, как ему сказать. Если бы толком знал, что творится с парнем...» Но ничего путного в голову не лезло. Возраст у него такой, что сначала делаешь, потом думаешь. Максимализм прет из всех щелей. А вдобавок... Почему он стал похож на Давыдова? Леха с пригоршней видели вблизи бывшего командира спецов и говорили, что его лицо покрывало паутина разрезов. Вот то же самое и с Кириллом. Причем раньше, когда мы только ушли от сарая, у которого столкнулись с Давыдовым, ничего такого не было. Разрезы появились позже, приступая на коже постепенно, как изображение на фотобумаге. Химик успел сказать о каком-то симбионте, да только я в этих биофизика-нано-гамма-вещах не очень. Я ведь поначалу чуть не ляпнул Кириллу про порезы. Курортник остановил. Позже сказал «не стоит». А теперь что? Я, как мускаешь, мол Кирёша стал ты мутантом, который слышит чужие мысли видит аномалии. Чего доброго разозлится и прибьёт на хрен. Поди разбери, какие у него там возможности и силы открылись. А ведь был парень как парень, симпатичный, не глупый, в меру наивный и неопытный, как раз по возрасту. Человек, в общем, был. А стал что-то страшновато, мне Лёха признался я. Да отпусти ты свои усы. Курортник встал и отвернулся и опустил руку. На каждой стоянке мы оставляли сталкеров и Кирилла отдыхать, сами по-быстрому осматривали окрестности и потом встречались как сейчас, обсуждали, строили догадки, что случилось с Кириллом. «Я ещё в первый раз предложил спросить парню напрямую, но Лёха не хотел, опасался, а сейчас так запросто не спросишь». И чем ближе мы подбирались к янтарю, тем больше нервничал курортник. Он обернулся, в пальцах сигарета. Сейчас разомнёт её и сунет обратно в пачку. «Бросай курить», — сказал я и поднялся. Лёха спрятал сигарету, поправил оружие, произнёс. «Нам минут сорок осталось до янтаря топать. И знаешь...» — пожевал губами. «Знаешь, мне перед пацаном стыдно. Я же использую его как отмычку. В зоне хрень какая-то творится». «Я заключил. И ты испугался». «Да. В зоне давно не был. Арест. Следствие» ослабился я, Лабус. «Контракт через месяц закончится?» «Не стоит. Зря себя винишь», — Лёха кивнул. «Связь качни». Он щелкнул переключателем и начал бубнить в микрофон позывные. Я тоже включил портативную станцию, услышав шелест эфира и слова курортника. Отошел в сторону. Позывные удавалось разобрать с трудом. «Плохо дело. Аккумуляторы на холоде быстро разряжаются». Я поправил наушник. Хорошо, что по дороге не вляпались в ионизированное облако. А то бы все отрубилось в момент. Неожиданно ответил Карп, заместитель Отмеля. Мы с Лехой переглянулись. Связь работала паршиво. Карп передал, что пеленгует нас. На волну вышел Отмель. По голосу не разобрать, некоторые фразы съедали помехи, но мне показалось, что Юра удивлен и злится. Он велел не засорять эфир, выйти к лагерю в секторе Б со стороны 14 лаборатории. Сказал, что встретит нас у подземного хода и дал отбой. «Ты чего-нибудь понял?» — спросил курортник. Я хотел дернуть ус, но передумал. «Не все, помехи. Злой какой-то он, или мне показалось?» «Не показалось. Говорить не стал. Почему так 14 приказал выходить? Зачем? Почему не через равнину?» лёха шмыгнул носом, потер его. «Не помнишь, возле люка сапера минировали?» «Я нахмурился, припоминая. Там между лесом и ограждением противопехотки, прыгающие в паре мест, направленного действия с дистанционным подрывом. Море огня!» Пфф, я растопырил пальцы, изображая взрывы. «Ближе к лесу, где головёшки пней!» «А у люка карп ставил две растяжки со старыми помзами на длинном колышке». «Ага, знаю, что за мина! Там кусты акации здоровенные, их не вырубили, они люк прикрывают». Вот карпы ставил на всякий случай, а я помогал. Схема минирования у начальника смены, а так, кажись, всё. Да, значит, растяжки. Думаешь, на подходе к люку за полгода ничего не изменилось? А чего менять-то? Растяжки только подрывом снять можно. Взрыватели неизвлекаемые. Мины ставили на мутантов ближе к ограждению кустов. Я пожал плечами, значит, для страстки. Если и подорвался кто, то новые там же поставили. Ну ладно, давай вперед, возвращаемся. Юрка же не будет нас на мины заводить. Подвел итог курортник. Я кивнул неуверенно. Конечно, не будет. Зачем ему? А погодка славная. На небе солнышко и тянет легкий ветерок. Резкий толчок в шею, удар по ногам. Я воткнулся локтем в землю, дернулся и застыл в неудобной пузе. «Глабус, ты чё?» «О бабах размечтался?» Лёха навис сбоку, протягивая руку. Я глянул на него. Курортник мотнул головой, и только тогда я заметил ржавые волосы периной, накрывшие низкую поросль над землёй. «Блин!» — пробормотал я и завистью подумал. «У Лёхи срок контракта истекает, а мне ещё топать и топтать эти места до посинения». Можно разорвать договор раньше, но тогда не то, что выплаты премиальных лишишься. Ещё должен останешься. Я ухватился за протянутую руку и кряхтя поднялся. Только Лёха новый контракт подпишет, вот в чём дело. «Старый становлюсь», — сказал я, потеряв ушибленную шею. «А может, ну её эту зону? Вернусь домой, да...» «Так, Лабус, стоп, сейчас снова задумаешься. Курортник не заметит дрянь какую-нибудь за твоими широкими плечами? И домой ты уже точно не вернёшься». «Лабус, давай за мной», словно прочитав мои мысли, приказал курортник. «Лучше я поведу». «Да тут идти-то!» – попытался возразить я, но без напора. Лёха обошёл заросли с аномалией, и я поплёлся следом. Тихо подобрались к ельнику, где оставили сталкеров, и услышали голос Никиты. Он громко ругался. Дальше прятаться не было смысла. «В чём дело, Никита? Орёшь на всю округу, будто у тебя мопед спёрли!» Мы вышли на пятачок между деревьями. Пригрыш не притих, голову опустил, понурый стал. «Как лесник?» — обратился курортник к химику. С лица командира сползла улыбка. «Что-то было не так. Я пока не мог понять, что». «Я нормально», — сказал лесник. Он с трудом поднялся. Одной рукой оперся на плечо химика, другая повисла на перевязи. ходули Держат?» «Где пацан?» — спросил лёха напряженно. «Ушел», — ответил химик как ушел?» «Куда?» не понял я. «Да тут...» э, невнятно произнес Никита и начал что-то сбивчиво говорить. Химик перебил его, коротко описал случившееся. Мы с курортником уставились друг на друга. События будто бежали по кругу. «Опять искать Кирилла?» «Где?» «Янтарю, малец, пошел!» подал голос лесник. «И там... потороп... и нам поторопиться стоит. Че и выброс будет, кости ломит». «Так, слушай меня!» приказал курортник. Поднялись и двигаем к лагерю. Лабус, на детектор. Я стегнул планшет. Курортник стал прилаживать его на предплечье. ПДА всем включить. В лагере нас ждут. Охранение в курсе. Не пристрелять на подходе. Лесник. лёха перестал возиться с ремешками сканера, и я шагнул к нему. Давай застегну. Лесник. лёха вытянул руку. Если свалишься, оставлю тебе ствол и поведу группу в лагерь. Никита вскинул голову, химик напрягся. Я на ощупь тыкал ремешком в петлю из пластика и никак не мог попасть. «Я не брошу деда», — запротестовал Никита, — я... «Пойдешь», — перебил скрипучим голосом лесник, — «пойдешь, куда он прикажет». Ремешок наконец-то проскочил в петлю, я резко затянул крепление. лёха сморщился, но промолчал. Достал 5-7 из потайной кобуры, проверил магазин и протянул леснику. Тот молча взял пистолет, сунул в широкий карман плаща и спросил «Ну так чего ждем?» «За мной. Лабус. Замыкающий. Тут идти-то...» «Но лесник не выдержит темп. Каждый это понимал». Я видел, как сутулился и поник приигрышня. «Нутром я чуял. не прав лёха Нельзя так взять и бросить деда». Потянул носом морозный воздух. Начал густеть. «Лесник вряд ли ошибается. Будет выброс. Нужно спешить». «Сейчас не до поисков пацана! если у него способности как у мутанта какого-то?» «То он раньше нас определит смертельную опасность и постарается укрыться на янтаре». Лёха погнал группу. Понятно, что пригрешни с химиком готовы волочить брата сталкера, но курортнику боевого опыта не занимать. Он не станет рисковать жизнью нескольких людей из-за одного, как бы к сталкерам не относился. Командир сделал выбор, а лесник поддержал. Лесник сбился с шага, захрипел. Пригрыш не подскочил к нему, хватил за локоть, но бродяга зло отмахнулся, буркнул. «Я сам, шагай!» Пригрыш не оглянулся, ища поддержки, я промолчал. Лесник сильно сгорбился, но темпа не снизил. Только хрипы стали громче, дыхание тяжелей Курортник впереди выкрикнул. «Не останавливаемся!»